Шумахеру легко было оправдаться, указавшись, что он был человек подначальный, исполнял волю президентов, а с другой стороны дело научное было не в его руках, а в руках профессоров. Таким образом он защищался именами президентов, тем более, что в обвинениях была выглтка и против них. Горлецкий писал. Ежели бы по проекту Петра Великого директор и два его товарища были российского народа, православные и добросовестные, то бы и сии три человека не допустили до таких его злоковарных и вредных отечеству нашему умышлению. К тому же президент Твельми ученый и не супостад был бы православию, понеже таковые люди неверны, да и разности закона по нужде друг другу противиться понуждает. Шумачер отвечал, что президенты были определенные по именным указам, люди искусные, науки знающие, которые иныне обретаются в службе Его Величества Блюментрост в Москве при медицинских делах. Кейзерлинг при польском дворе, корф при датском, министрами, а Бреверн в иностранные коллегии и тайным советникам, и чтоб из них кто был супостат православия, не знает. Из локаварных и вредных российскому отечеству умышлений никаких от него шумахера не было. Обвинители доставили также Шумахеру самых ревностных союзников в людях, которые прежде были его врагами. Именно в профессорах академии. Последние увидали, что обвинения, направленные на Шумахера, еще более направлены на них. Из распоряжения Нартова относительно гимназии... Увидали ясно, к чему дело идет, и сочли необходимым в собственных интересах поддержать Шумахера против Нартова. Жаловались в комиссии, что Нартов пишет к ним в форме указов, чего и прежние президенты никогда не делали, и Шумахер такой власти себе не присваивал. Миллер сам признавался, что все эти движения против Нартова в пользу Шумахера делались по его советам, что он писал все представления и просьбы. Уже 24 декабря 1742 года следственная комиссия донесила императрице, что она никакого важного преступления Шумахера не видит, а потому не соизволит ли ее величество Шумахера из под ареста освободить и отдать ему шпагу? По отзывам комиссии донесители не привели ни одного доказательства. И требует, чтобы их допустили до всех дел академических, о которых не доносят, из чего видно, что они только хотят продолжать время, ибо о чем не имеют доносить, то нет для чего таких посторонних дел и требовать. Гридоровального дела под мастерии Поликов в комиссии при генерале Игнатьеве на Артавии делили, кричал и неучтиво говорил, что у него на допрос Шумахеров Доказательства готово, только объявлять не будет, и судом комиссии недоволен. Секретаря Иванова называл вором, потому что по его поликово доношению по третьему пункту Шумахер не допрашиван о самовольных и непорядочных расходах, за что комиссия велела заключить поликово вако вы. 12 марта 1743 года комиссия объявила, что все доносители показывали ложно из злости, не исключая Нартова и Делиль. А что Нартов представлял проект и собственноручное расписание Петра Великого об учреждении академии рукодельной, то ему надлежало объявить об этом в сенате или в кабинете, требовать исполнения, но этого до сих пор и не сделано. И намерений Петра Великого неосуществлено от него Нартова, за что он подлежит суду. А Делиль доносит за то, что Шумахер ему жалованья не давал. Впоследствии же явилось, что он, Делиль, в конференции к профессорам не ходил и ничего не сообщал. Анна Нартова Шумахер в 742 году в сенатской конторе представлял, что он большую часть своего времени на артиллерийские работы употребил и употребляет, тогда как президент Корф требовал его в Академию наук для того, чтобы начатый триумфальный столб всем славным баталиям и акциям и героическим делам Петра Великого окончить». Нартов же, несмотря на многократное ему от кадемии наук напоминание этого великого и важного дела, не только не кончил, но в шесть лет и не начал. Он же Нартов с профессором Делилем по вступлении комиссии в следствие архив ученых бумаг из шкафы географического департамента запечатали самовольно без всякой причины и тем остановили ученые занятия. А профессорам нанесли крайнюю обиду, из чего можно заключить, что Оделиль желал на такую славную в свете академию навлечь безславие и поношение. Поэтому комиссия полагает, профессора должны уволить за то, что он в конференцию к профессорам не ходит и никаких изобретений им не сообщает. А советники же Нартове комиссии передает высочайшие соизволения. но при том представляет, что он Академией ее наук управлять не может, потому что наук не знает. Необходимо определить президента, а к нему в помощь советника Шумахера, который этого вполне достоин, к тому же он служит в Академии с самого ее основания. Его трудами кунсткамера и библиотека приведены в порядок, а так как в проекте Петра Великого поверено назначить директора и двоих товарищей то директором быть Шумахеру, а товарищами Ададуреву и Тауберту. Нартов, узнавший о таком донесении комиссии, подал императрице чиалобитную. В именном указе велено при разборе и рассмотрении канцелярских дел все ли по силе указов происходило, равно и в прочих делах для разъяснения и доказательства всех непорядков. и похищение казны, быть мне с профессором Делилем, также и доносителем безотлучно. Ясно, что требуемые от них изъяснения и доказательства должны быть представлены по наличным делам, а не на память. И если б комиссия поступила по силе именного указа, то разбором запечатанных вещей и академических дел при нас с депутатах и предоносителях выведены были бы наружу не только показанные в доношениях неправые поступки Шумахера и похищение казны, но и противные интересу Вашего величества непорядки. Но комиссия начала не разбором и свидетельством академических дел вместе с нами, а судом. как будто бы это было партикулярное челобитчиково дело. «Ныне уведомился я, что комиссия предложила вашему величеству доклад, не объявя нам, депутатам, не исследовав подлинно, не допустив доносителей к рассмотрению и свидетельству составленных выписок и экстрактов и к прикладыванию рук, подлинные дела при нас, депутатах и предоносителях, не свидетельствованы». А свидетельствовали и рассматривали их члены комиссии без нас и по требованиям доносителей ничего не объявляли, представляя, что доносители доказательств не имеют, несмотря на то, что Шумахер ими обличен и по некоторым пунктам сам винился.